в свободе ястреба или к крота? Предстоит ли ему улучшать и совершенствовать имеющиеся у него свойства или терять их? Силой своего разума человек все больше сбрасывает в себя иго внешней природы, становится все более независимым от нее и все более сильным в борьбе с ней. Он спасается от холода посредством одежды и жилища, тяжелую пищу, доставляемую природою, превращает в легко усвояемую,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 Дети эскимосов и чукчи выходят ноги из теплой избы на 30 градусный мороз. Ведь для нас все эти люди – существа совершенно другой планеты, с которыми у нас нет ничего общего, даже в самом понятии здоровья Наш культурный человек пройдет босиком по поросистой траве и простудится, проспит ночь на голой земле и калека на всю жизнь, пройдет пешком 15 верст и получит синовид. И при всем этом мы считаем себя здоровыми.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 Конечно, вовсе нежелательно, чтобы человек превратился в жвачное животное или ледниковую блоху, но неужели отсюда следует, что он должен превратиться в живой препарат мозга, способный существовать только в герметически закупоренной склянке? Культурный человек равнодушно нацепляет себя на нос очки, теряет мускулы,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 Я снова берусь за косу и топор и возвращаюсь в Петербург с мозолистыми руками и обновленным телом, с жадной, радостной любовью к жизни. Не теоретически, а всем существом своим. Я осознаю необходимость для духа энергичной жизни тела, и отсутствие последней действует на меня с мучительностью почти смешной. И все-таки в городе я живу жизнью чистого интеллигента, работаю только мозгом.